Глава 4 Борт рейса 66. Пятница. 22 декабря. 18.20. 17.20. Бренда Хопкинс поправила кислородную маску на лице Эрнста Хелмса и подняла глаза на врача из Швейцарии, похлопавшего ее по плечу. Он уже несколько раз повторил, что они больше ничего сделать не могут. Сердцебиение стабилизировалось, насколько возможно. «Как вы думаете, когда мы приземлимся?» – спросил врач. «Я? Я полагаю, через 30 минут». Брэнда кивком указала на Хэмса. «Он сможет продержаться?» Медик посмотрел вдоль прохода между креслами, прежде чем ответить, стараясь не встретиться с девушкой взглядом. «Может быть», — ответил он, не желая обескураживать ее. В то же самое время Рэйчел Шервуд шла следом за стюардессой вверх по трапу, ведущему на верхнюю палубу, к маленькой двери в кабину пилотов. Стюардесса дважды постучала, открыла дверь, представила Рэйчел, и Джеймс Холланд пригласил ее сесть на откидное сиденье, расположенное позади центральной панели, разделяющей кресла пилотов. Дик Робб назвался первым пилотом и пожал молодой женщине руку, позволив себе открыто разглядывать ее грудь, секунду-другую, прежде чем посмотреть ей в глаза. Она уже повернула голову к Холланду и не заметила интереса роба, так что он вернулся к приборам. Холланд привел движение свое кресло, чтобы немного развернуться и видеть собеседницу. «Мисс Шеруд, меня зовут Джеймс Холланд, рад познакомиться с вами». Перед ней был тот самый красавец-пилот, которого она заметила в аэропорту. Помощник посла протянул руку, и он аккуратно пожал ее. Тепло его могучей ладони окутало ее всю, пока глубокие синие глаза смотрели на нее, разжигая внутри ее существа трепет чувств, удививших Рэйчел. «Что-то в нем есть такое, нечто очень возбуждающее чувственное», – подумала она, «хотя вид у него печальный». Та же волна дрожи, что пробежала у нее по спине во Франкфурте, возникла снова, но уже с силой цунами. Рэйчел откашлялась, обеспокоенной тем, что голос помощника посла Соединенных Штатов будет звучать, как у легкомысленной девчонки. Глядя прямо на Холланда, не способная отвести взгляда, она объяснила, что беспокоит ее босса. «Нет, самолет никто не угоняет», – заверил ее Джеймс. «Но раз вы, ребята из государственного департамента, позвольте мне задать вопрос вам. Разве не возникает большая дипломатическая проблема, если иностранное государство фактически приказывает американскому авиалайнеру, полному американских граждан, вернуться и подвергнуться карантину?» Рэйчел в мгновение замерла. А что в этом предложении делает слово «карантин»? Холланд объявил всем по трансляции, что они возвращается во Франкфурт для того, чтобы сердечнику оказали более квалифицированную помощь. «Боюсь, что есть кое-что еще», – начал Холланд, заметив изумление на лице женщины. «Я забыл, что вы не в курсе». Он рассказал ей о происшедших событиях и о том, что жертва сердечного приступа поделась на борт, уже инфицированная опасным вирусом гриппа, и что все пассажиры тоже могут заразиться. В глазах Рэйчел вспыхнула тревога. «Все мы?» «Видимо, так». Холланд пожал плечами. Несколько секунд Рэйчел смотрела в пространство и молчала, пока пилот не указал пальцем вниз. «Ах да, ваш босс, посол Ланкастер, ливанкастер Ланкастер», – подсказала она, слегка подпрыгнув, словно выводя себя из оцепенения. «Правильно, посол Ланкастер. Может быть, он захочет помочь нам решить вопрос на правительственном уровне, раз уж вы оба страдаете в той же мере, что и мы?» «Как долго продлится карантин?» Поинтересовалась Рэйчел. Ее мозг заработал быстрее при этой мысли. Ведь у них деловое расписание, им надо быть в Вашингтоне, а потом это речь в национальном пресс-клубе. Капитан покачал головой и взглянул на роба, делавшего вид, что не обращает на них внимания. «Я не знаю, мисс Шерлуд», — сказал Холланд. «Рэйчел», — поправила она, пожалуй, слишком быстро. Пилот кивнул. «Да, конечно, Рэйчел». Он замолчал и почти улыбнулся, словно неожиданно увидел ее в другом свете. Холланд заметил, что известие о карантине огорчило ее куда больше, чем весть о возможном заражении страшным вирусом гриппа. Мы не имеем ни малейшего представления, Рэйчел, сколько времени они собираются нас продержать, или о каком лечении идет речь. Я подумал, как можно остановить вирус, каким образом можно легально удерживать иностранцев. Наш самолет находится вне границ, и, разумеется, я могу использовать некоторые дипломатическое руководство». Рэйчел встала и, явно не сознавая, что делает, успокаивающим жестом коснулась его плеча рукой. «Прошу вас», – продолжал он, – «не говорите об этом больше никому. Я еще даже не сообщил своему экипажу». Ее голос прозвучал мягко и отрешенно. «Нет проблем. Я попрошу посла подняться сюда». Рэйчел вернулась в салон первого класса, не обращая внимания на высокого седовласого пассажира со знакомым лицом в кресле 3Б, крепко вцепившегося в трубку и торопливо обсуждавшего изменения в расписании с кем-то за три 9 земель отсюда. Потом он с грохотом швырнул трубку и гневно вдавил кнопку вызова стюардессы. Преподобный Гарсон У. Уилсон, известный всей Америке евангелист, повернулся к своему обалдевшему секретарю, молодому человеку по имени Роджер, и указал на потолок с выражением неприкрытого презрения. «Мы не можем перенести на другое время интервью на NBC. Я говорил с их продюсером. Кисси, как его там. И этот, этот, Су». Он почти уже заговорщически прошептал слово, но Роджер выпрямился, широко открыл глаза и приложил палец к губам. Его босс нахмурился и выкатил глаза. «Этот введенный в заблуждение молодой негодяй, так пойдет?» – прошептал преподобный Уилсон. «Так лучше», – ответил Роджер. «Повсюду уши». «Ладно, введенный в заблуждение молодой кретин». Уилсон выговорил слова излишне театрально. Его известный акцент штата Теннесси, медлительный, тягучий, придал словам особый ядовитый сарказм, словно он дразнил всех и каждого. Он говорит, что нашел какую-то кинозвезду для шоу в четверг. «Либо мы приезжаем вовремя сегодня вечером, либо мы в нем не участвуем». «Все в порядке, сэр. Мы сможем выступить позже. Я им позвоню». Уилсон с отвращением покачал головой. «Роджер, мы не можем позволить себе сидеть во Франкфурте». Как только мы приземлимся, я хочу, чтобы ты нашел того, кто за это отвечает, и сказал ему обо мне. Пусть он поможет нам выбраться отсюда. Возьми билет до Лондона. Там мы пересядем на Конкорд. Я не собираюсь пропустить шоу. Аудитория слишком велика, и нам нужна реклама для новой книги». Роджер неистово переплел пальцы и уставился на спинку сиденья. Он ненавидел подобные стычки, но выбора у него не было. Помощник глубоко вздохнул и, наконец, повернулся к Уилсону. «Вы ведь знаете, как меня волнует это интервью, верно?» Помните, я говорил вам, что они могут задать вам неприятные вопросы о налогах, в частности, по поводу госпиталя в Канзас-Сити, правильно? Да, да, да. Помню. Но я могу с этим справиться. Разве я не управлялся со всем этим в течение 40 лет, хвала Господу? Роджер заерзал на сиденье. Сэр, а вы не думаете, что именно Богу было угодно задержать нас на этом рейсе, чтобы вы не попали на шоу? Хороший аргумент, и Роджер знал это. В прошлом такое срабатывало. Уилсон фыркнул и покачал головой. Он терпеть не мог, когда его помощник оказывался прав. Предполагалось, что только преподобный может все, а не скромный коллега, сидящий слева от него. Но может быть ему и вправду слишком хотелось рекламы, а от шоу на телевидении попахивало кровью. Освещение на всю страну отрицательного сальдо сети больниц Уилсона было не слишком хорошей идеей для бизнеса именно сейчас. «Бизнес по спасению душ и жизней», – напомнил Уилсон сам себе. «Никогда не забывай о твоем имидже». Преподобный Уилсон выпрямился на покрытом синтетическим бархатом сиденье первого класса. Его лицо приобрело мрачное выражение, но этого никто не видел. Он представил себя самым благочестивым выражением лица, в руках Библия, руком направленные на него микрофоны. «Мой бизнес, сэр, это нести слово Господне людям». не Непроизнесенная фраза звучала так же хорошо, как и всегда. Он человек духа, а не бухгалтер, и старается служить Богу, а не мамония. Проповедник вдруг осознал, что ему неинтересно знать противоположную точку зрения, ему просто хочется попасть в Нью-Йорк. Подальше рядов на 30 Кейт Эриксон передал трубку своей жене Лизе и закусил губу. Дети показались ему веселыми, и свояченица не огорчилась из-за того, что они задерживаются с прилетом. С этим опозданием времени на пересадку на местный рейс у них будет слишком мало, они точно на него не успеют. Кейт взглянул на Лизу, говорившую с двухлетним Джейсоном, а потом с пятилетним Томми. Малыш еще не мог поддерживать разговор, но Эриксон знал, что его жена будет настаивать на том, чтобы трубку понесли к уху ребенка, и она могла утешить его. Ему также легко было представить и удивленные глаза ее сестры. Кейт посмотрел назад, проход между креслами. Интересно, как там мужчина с сердечным приступом? Как быстро удастся отправить его в больницу и двинуться в обратный путь? Ему потребовалось не меньше года постоянных упрашиваний, чтобы Лиза согласилась поехать в отпуск без детей. Разумеется, им нужна мать, но и мне нужна любовница, сказал он жене. «Почему в Европу?» – парировала Лиза. кей слишком хорошо помнил свой ответ. «Потому что ты не сможешь звонить детям каждый день». Но она это делала в отместку с маниакальной настойчивостью, превратившейся в одержимость. Все путешествие оказалось полным кошмаром. Сначала неприятная сцена прощания в аэропорту Де Мойне, где из-за Лизы задерживали самолет, пока она своими многократными объятиями и рыданиями не довела до слез и мальчиков. Жена мучилась и волновалась всю дорогу до Франкфурта, И отказывалась отойти от платного телефона в здание аэровокзала, пока ее мать не вернется с детьми с обычной вечерней прогулки. И теперь снова слезы, когда Лиза узнала о том, что их возвращение задерживается. Это становилось типичным и пугающим, как и ее мрачное яростное негодование по поводу того, что Кейт увез ее из дома. В течение двух недель Лиза мало на что смотрела, постоянно выискивая телефоны-автоматы, способные соединить ее с детьми. Никакого интереса к истории, к сексу, к нему самому. В ее голове не осталось места ни для чего, кроме истерической реакции на разлуку с сыновьями. Лиза ненавидела мужа за это. Эти слова она выкрикнула в парижском отеле. «Нет, нет!» – сказала она, оглядывая кровать широко раскрытыми глазами. Он задумал отобрать у нее детей. «Разве не так? Все придумано заранее!» Где-то в глубине души Кейт еще в демоне поняла, что ее психика пошатнулась. Тогда же он инстинктивно почувствовал, что жене нужна профессиональная помощь. Но дома с ее эксцентрическими выходками можно было мириться. Во Франкфурте он тайком выбрался из гостиницы и позвонил в Дэймойн психиатру, договорившись о его встрече с Лизой на следующей неделе. Доктор внимательно выслушал его и предупредил, что госпитализация представляется весьма вероятным решением проблемы. Лиза закончила ворковать с Томми, вытерла слезы и попросила снова передать трубку Джейсону. Кейт Эриксон подперл подбородок руками и стал ждать, понимая, с какой скоростью глотает доллар и спутниковая связь. Но он прекрасно знал, что прерывать жену не стоит. Голландский центр управления воздушным движением. Амстердам. В Амстердаме новость узнали благодаря простому сообщению по телетайпу, за которым последовал звонок из франкфуртского центра. Когда сообщение передали заинтригованному голландскому диспетчеру, ведущему рейс-66, он прочел его, недоуменно покачал головой, но немедленно включил микрофон. Авиалайнер пролетал на высоте 33 футов над голландским городом Тилбургом, приблизительно в 50 милях от немецкой границы. Диспетчеру некогда было об этом думать. «Рейс-66, вас вызывает голландский центр!» «Сообщаем вам, что Франкфуртский центр только что отменил разрешение на ваш заход в воздушное пространство Германии. Мы должны повернуть вас на другой курс. Что вы собираетесь делать?» В пилотской кабине Боинга эти слова разорвались подобно ручной гранате. «Как они могли отменить разрешение?» – спросил Роб. «Сначала британцы, а теперь немцы!» «Немцы все это и начали!» Дик Роб немедленно снова нажал кнопку связи на контрольной панели. «Голландский центр!» «Рейс 66 возвращается во Франкфурт по специальному указанию немецкого правительства. У нас на борту больной!» Ответ раздался невероятно быстро. «Рейс 66, согласно только что полученному нами сообщению, вам запрещено пересекать границу Германии. Мне придется перевести вас в режим ожидания, прежде чем вы это сделаете, если вы не выберете другой маршрут». Джеймс Холланд поднял руку, давая знак Робу подождать. Его мозг лихорадочно искал выход. «Может быть, главный штаб Квантума изменил планы, но ему об этом забыли сообщить?» Или диспетчер перевел их на другой курс, проинформировал франкфуртский центр и всего-навсего забыл о такой мелочи, как оповестить об этом экипаж. Вероятно. Но слово «запрещено» колоколом звенело у него в ушах. Они бы не стали его употреблять, если бы речь шла всего лишь об изменении курса. Холанд почувствовал, как у него на затылке зашевелились волосы. Ему вдруг захотелось немедленно приземлиться, неважно где, и ради себя, и ради больного пассажира. У него появилось странное ощущение, что время уходит, и ему надо действовать быстро. Капитан нажал на кнопку связи. «Голландский центр. Мы просим координаты для немедленной посадки в аэропорту Схипхолл в Амстердаме». В голосе диспетчера послышалось облегчение. «Понял вас, сэр. Сейчас поворачивайте налево. Курс 290 Снижайтесь до 6000 футов и держитесь на этой высоте. Установите код бортового радиоответчика 3 4 5, Роб повторил координаты. В это время Холланд отключил автопилот и автоматическое управление закрылками. Потом аккуратно, с небольшим левым креном, начал снижение, сбрасывая обороты двигателей. Он мог надеяться на помощь голландцев. «Мне сразу надо было отправиться в Амстердам», – отругал капитан самого себя. «Голландцы никогда не откажут в помощи гражданскому самолету, терпящему бедствие».